Глава 15. Дрессировщик Пока я направляюсь к зданию ресторана и прохожу мимо старенькой стеклянной остановки, со стороны шоссе съезжают две машины. Музыка в них грохочет так громко, что я удивляюсь, как в этих развалюхах еще не треснули стекла. Машины останавливаются неподалеку от меня. Поморщившись, я уже направляюсь к дверям ресторана, но тут же замираю, как вкопанное, услышав смех одного из прибывших. Я знаю этот голос. Нейтан Пирс. Резко оборачиваюсь и лишь убеждаюсь в своей догадке. Нейт в окружении своих прихвостней направляется прямиком к главному входу. Они все видят меня и нисколько не удивлены встрече. Я быстро окидываю взглядом парней. Их всего пятеро, включая самого Нейта. И у всех подмечаю признаки алкогольного опьянения. В руках двух из них покоятся бейсбольные биты. Ребята пришли не для мирной беседы. Но как, черт возьми, они нашли меня? Я стараюсь быстро сообразить, что делать. Забежать в ресторан, надеясь на помощь персонала или же броситься назад к машине и попытаться уехать. Во втором случае едва ли мне хватит времени. Оба внедорожника, на которых они приехали, хранят на себе следы нашей с ребятами мести. Шины заменены. Некоторые серьезные повреждения уже исправлены. Здесь нет машины Нейта. Ее ремонт займет больше времени. Если родители вовсе не подарят ему новый автомобиль. В любом случае, я знаю, почему эти ребята оказались здесь и направляются прямо ко мне. Месть. Несмотря на всю мою показную храбрость, выстоять против такой компании шансов нет. Разворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь в ту сторону, где находится моя машина. Одновременно с этим достаю телефон и как можно быстрее нахожу номер Айдена. Нажимаю на поле ввода сообщения и печатаю всего одно слово. Помоги. Превозмогая гордость и стыд, Отправляю послание и прячу телефон во внутренний карман ветровки. «Эй!» — окрикивает меня кто-то из них. «Сюда иди!» Я ускоряю шаг и сжимаю в кармане ключи от машины. Впервые искренне жалею, что Айдена нет рядом. Все мои побеги в один миг кажутся невероятной глупостью. Кто-то хватает меня за ветровку и встряхивает, заставляя остановиться. Я давлюсь воздухом и зажмуриваюсь, ожидая удара со спины. «Отвечать за свои поступки куда тяжелее, чем лезть на рожон. Да, Мэйджерсон? Раздается голос Нейтана прямо над моим ухом. Я чувствую едкий запах перегара, разящий из его рта. «Маленькая трусливая дрянь». Грохот сердца кажется оглушительным. Рывком разворачиваюсь лицом к Нейту. От вида его улыбающейся морды, мне хочется одновременно избежать и разорвать его на части. Вместо этого я в упор смотрю Нейту в глаза. Он слегка наклоняет голову в бок, разглядывая меня. Его отребье держится неподалеку, ожидая, когда Нейт наиграется. Как повезло, что ты сегодня без дрессировщика! протягивает он, и без своих друзей! Смотрю в глаза Нейтану и вдруг понимаю. Расчёт был на то, что они встретят нас всех шестерых. Всю мою команду, которая участвовала в порче их машин. А Питер... Его, скорее всего, планировали опустить просто за компанию. В конце концов, это же Нейтан Пирс. «А чего так глазки забегали?» Притворно-сладко интересуется он. «Испугалась, дорогуша?» Гнев пропитывает каждую клеточку моего тела. Звено за звеном, начало этой цепочки мне хорошо знакомо, но я не собираюсь позволять этому ублюдку добиться желаемого. «Чтоб ты сдох!» — шеплю я сквозь зубы. Его громкий смех заставляет меня дернуться. «Хватит тянуть время!» — ворчит один из его ребят. «Если у самого кишка тонка, отойди, я сам из нее душу выбью». «Остынь, Венс. с лица Нейтана не сходит улыбка. «Дай насладиться. Наша малышка так редко бывает одна!» Я украдкой смотрю ему за спину и сталкиваюсь с тяжелым взглядом одного из парней. Не то чтобы остальные выглядят более дружелюбно. Просто именно этот смотрит так, будто готов прямо сейчас убить. «Надеюсь, пирс властен над собственной же свитой». Он силой толкает меня в грудь, и я падаю на старый, покрытый трещинками асфальт. Пока приподнимаясь и вскидываю голову, Нейт опускается на корточки, хватает меня за заплетённые в хвост волосы и вкратчиво поясняет. «А теперь, Мэйджерсон, я научу тебя одному закону жизни. Не лезь на рожон, если не готова к ответке». Он вдруг отпускает меня, поглаживает по волосам и почти ласково протягивает. «Ты ведь не пешком сюда добралась? Где же твоя машина?» Я замираю леденее, догадываюсь, как именно будет мстить Нейтан. Далеко не только физическим насилием. Они собираются испортить и мою машину. С одной стороны, справедливо, но я просто не переживу этого. Отчаяние сдавливает горло так, что мне не сделать и вдох. Свита Нейтана начинает подходить ближе, беря меня в плотное кольцо, из которого мне точно не выбраться. Нейт наклоняется и шепчет мне на ухо. «Советую быть послушной, малышка Мэйджерсон. Говори, где твоя машина?» Я стискиваю зубы, сжимаю ладони в кулаки и с вызовом смотрю Найтону в глаза». «Держите ее! кивает он своим друзьям. Двое парней хватают меня со спины и заламывают руки так, чтобы я не могла вырваться. Нейтан принимается лазить руками по моим карманам. Всё мое существо реагирует на прикосновение с отвращением. Я выворачиваюсь, бьюсь, как уш на сковородке. Нейтан вытаскивает содержимое моих карманов, оглядывает телефон, а потом со всей силы разбивает его об асфальт. Экран тут же покрывается трещинами, но Нейтану этого мало. Он добивает смартфон ударами ноги. Я поднимаю взгляд на блондина и вижу в его руке ключи от моей машины. От оценки ситуации внутри умирает последняя надежда. Сомневаюсь, что с такими повреждениями телефон способен передавать сигнал о местоположении. Каков шанс того, что Айден просматривал геопозицию недавно, чтобы запомнить, где я остановилась? Я бросаю тускнеющий взгляд в сторону ресторана, но оттуда так никто и не выходит. Найтон выпрямляется и потрясывает ключами прямо перед моим лицом. «Интересно», — протягивает он и нажимает на кнопку снятия сигнализации. «Моя церата» Послушно отзывается на нажатие брелока. Нейтан, широко улыбаясь, направляется в сторону машины, а я не выдерживаю и срываюсь на крик. От злости, отчаяния и страха, но не за себя. Начинаю вырываться изо всех сил. Легаюсь и царапаюсь, и это лишает парней последнего терпения. Один из удерживающих меня парней встает лицом к лицу ко мне. Я уже знаю этот взгляд полный искренней, ни с чем не сравнимой ненависти. Парень со всей силы бьет меня кулаком в живот, заставляя заткнуться и согнуться пополам. Я бы рухнула на колени, если бы второй не продолжал держать со спины. «Эй, эй, эй!» Нейтан вдруг почему-то решает подбежать обратно. «Сначала тачка, потом девчонка». Он приподнимает руку, жестом призывая самого буйного к спокойствию. Кажется, этого парня зовут Венс. Он кидает на Нейтана недовольный взгляд и выплевывает: «Ты защищать эту шлюху теперь будешь! Забыл, что она сделала с твоей машиной!» «Остальных здесь нет. Или ты перебрал?» Пытается урезонить Нейтан. «Девчонку бить легче всего, а у нас план другой. Так ты ее вырубишь». «Пропустим всё самое интересное». «Мне плевать, что ты хочешь сделать с её тачкой. Я пришел сюда не за этим». «Вэнс, я сказал...» И тут же Нейтану прилетает в лицо так, что тот падает навзничь. Вэнс встряхивает кулаком, разминая пальцы после удара. Остальные парни переглядываются, напрягаются но никто, не спешит защищать своего лидера. «Ты, Нейт...» Вкрадчиво поясняет Венс, наклонившись к лежачему на асфальте парню. «Назвал себя главным, потому что твоя тачка самой дорогой была. Но ты забыл, что из-за твоих личных разборок пострадали мы все. Не тебе, мать твою, указывать, что нам делать. Ты и так позволил этой выскочке слишком много». Нейтан тихо стонет от боли и прижимает ладонь к сломанному носу. Он поворачивается на бок, затихает и больше не привлекает к себе внимания компании. Я опустошенно смотрю на Нейтана, никак не понимая, что должна испытывать злорадство, презрение или ужас. Венса выпрямляется и поворачивается обратно ко мне. Смотрю в его бездушные глаза и понимаю, что сейчас начнется худшее. Усилием воли отыскиваю в памяти все, чему успела научиться у Айдена во время недавней тренировки. Собравшись с духом, я рывком поворачиваю корпус и бью ребром ладони по шее парня, который удерживает меня со спины. От неожиданной атаки он ослабляет хватку, и я оказываюсь на свободе. Но всего на одну секунду. Взвизгиваю, когда руки Венса смыкаются на моей шее. Он наваливается на меня сзади всем телом, валит на землю, и от резкой нехватки кислорода темнота стремительно сгущается перед глазами. Куда быстрее, чем я предполагала. На несколько секунд теряю сознание, а когда снова открываю глаза, обнаруживаю себя лежащей на асфальте. Секундой позже боль вспыхивает почти что во всем теле. Пульсирует в местах новых ударов, в ребрах — В спине и животи. Кроме нее, я не чувствую ничего и запоздала, радуюсь этому. Отсутствие эмоций сродни анальгетику. Прекратите! доносится окрик Нейтана, вы убьете ее, идиоты! Вэнс, твою мать! Но от его слов нет никакого эффекта. Нейт, расширенными от ужаса глазами, наблюдает за происходящим, а потом неловко поднимается на ноги и бежит в сторону машин. «Я с вами за решетку не хочу!» Доносится его голос, прежде чем Нейтан садится за руль и просто уезжает. Один единственный звук вырывает меня из плена, боли и собственного разума. Звук разбиваемого стекла. Они принялись за мою машину. Сигнализация с нетонейтаном, поэтому она терпит насилие так же молча, как и я. Слышно, с каким грохотом бейсбольные биты врезаются в кузов, нанося повреждения. Это бездушный кусок металла, не понимающий ни боли, ни эмоций и уж точно не испытывающий страдания по поводу того, что с ним делают. Слышу все это и разрываюсь от ярости. Она взрывается где-то глубоко внутри меня, аварийным топливом, впрыскивается в вены и заставляет работать измученное, пылающее болью тело. Изо рта вырывается крик. Я не задумываюсь над тем, что делаю, и вряд ли при всем желании повторю подобное хоть единожды в жизни. Мною занимаются двое. Венс, и кто-то, чьего имени я не знаю. Остальные уже увлечены моей машиной. Перестав защищать лицо и голову, я вскидываю руки и хватаю парня без имени за ногу. Рывком толкаю его голень в сторону, заставляя противника рухнуть на колено и тем самым заслонить меня от Венса. На его лице отражается замешательство. Я тут же подаюсь в сторону и каким-то чудом вскакиваю на ноги. Всё тело протестующе вопит от боли, но мне остается только игнорировать ее. Вэнс обходит поверженного на асфальте друга и заносит руку, чтобы ударить меня в лицо. Я успеваю отступить назад и немного вбок, уходя от атаки, а после хватаю парня за запястье и прокручиваю его так, что он изгибается от боли. «Шавка драная!» — шипит Вэнс и со всей силой толкает меня в сторону. Я отступаю назад, отпуская его в попытке сохранить равновесие. Тут же вспоминаю о своей главной цели и слепо пытаясь направиться в сторону своей машины. Понятия не имею, как бы я остановила двух парней сбитыми. Рациональное мышление давно уступило место обрывочным и глупым намерениям защитить единственное, что мне действительно важно. Так или иначе, Вэнс мешает всем моим планам. Крепким ударом по ногам он лишает меня равновесия. Я падаю на асфальт после подсечки. На этот раз сила притяжения кажется просто непобедимой. все еще пытаясь приподняться хотя бы на трясущихся руках, но к этому моменту подоспевает парень, которого мне минутой ранее удалось повалить. Срывая всю злость от такого унижения, он с размаху бьёт меня ногой по ребрам. Я пытаюсь вдохнуть, вогнать в легкие жалкую порцию воздуха, но даже это действие сопровождается новой вспышкой боли. Вент с ногой разворачивает меня на бок. Следом он наносит удар по низу живота. После этого я перестаю пытаться отползти, изгибаясь пополам, вжимаю пальцы в асфальт. Однако тяжелее всего слышать, как они уничтожают мою машину. Чувствовал ли Нейтан Пирс подобное отчаяние, когда увидел свой разбитый Порше? Если да, то я, пожалуй... «Всецело заслуживаю всего того, что происходит сейчас». Внезапно удары прекращаются. Я судорожно вгоняю в легкий воздух, захлебываясь чем-то вязким и горячим. Сквозь ватную пелену до меня доносится виск тормозов. Видимо, именно это отвлекло парней как от меня, так и от моей машины. Заставляю себя открыть глаза и не сразу осознаю, что вижу перед собой». Серая БМВ разрезает темноту горящими фарами. При включенном дальнем свете они кажутся столь яркими, что даже фонари на трассе теряются позади. Облегчение разливается в груди. Рыдания комом перекрывают горло. Вокруг становится так тихо, что до меня доносится рокот двигателя. Айден медленно выходит из машины. Я чувствую взгляд телохранителя на себе. Тяжелый. «Столь же непроницаемый, сколь и полный такого адского коктейля, что я не разбираю ни одного его ингредиента. Я никогда не видела, чтобы Айден смотрел на что-либо вот так». Он обращает внимание на парней только потому, что Венс внезапно выплевывает: «Так это ты тот самый телохранитель-дрессировщик? Можешь забирать, мы закончили». У меня мелькают самые разные предположения вплоть до того, что Айден выхватит пистолет и пристрелит либо Венса, либо меня за все, во что я вляпалась. Но вместо всех этих вариантов он молча направляется ко мне. При его приближении парни слегка отступают назад. Их пугает это титаническое спокойствие. Никто не мешает Айдену наклониться ко мне и взять на руки». Он совершает каждое прикосновение с такой выверенной осторожностью, что я почти не чувствую боли. Вместе со мной на руках Айден направляется обратно к машине, и тут меня охватывает новый виток отчаяния. Неужели эти уроды так и останутся победителями? Однако у Айдена оказываются другие планы. Уложив меня на заднее сиденье, Он аккуратно закрывает дверь и оборачивается обратно к парням. Тепло салона окутывает меня, и я только сейчас понимаю, какой сильной дрожью сотрясается все мое тело. Я с трудом поднимаю голову и наблюдаю за тем, как Айден шагом направляется к парням. Его рука что-то ищет в кармане, а мгновением позже я слышу, как срабатывает блокировка дверей. «Айден запер меня в машине?» Приходится вслушиваться, чтобы разобрать, что он говорит. «Приношу искреннее извинения за мою подопечную. Я хватаю ртом воздух от возмущения и глухого гнева. Да как он может?» «К сожалению, при всём её желании...» Продолжает Айден также спокойно. «Набить асфальтом ваше лица она сейчас не может. Я замираю, перестав даже дышать». Вэнс и остальные парни взирают на телохранителя с прежним недоверием и напряжением. «Не расстраивайтесь. Вам повезло». Айден неторопливо поправляет пиджак и слегка закатывает рукава. «Сегодня это сделаю я». Едва договорив, Айден с размаху бьёт Вэнса в челюсть. От неожиданности парень не успевает увернуться и падает на асфальт. Его друг пытается атаковать Айдена сбоку, но на это телохранитель почти лениво поворачивает корпус в сторону, а после перехватывает руку парня и заламывает ее. Те, что измывались над моей машиной, бегом бросаются к Айдену. От тревоги становится трудно дышать, но зря я забываю, на что способен профессионал. Айден почти играючи уворачивается от удара биты. Бьет нападавшего по торсу, заставляя того сложиться пополам и милосердно отправляет его в нокаут метким попаданием локтя в голову. Уже бессознательное тело парня он толкает на следующего противника, сбивая того с толку и тем временем занимается третьим. Я замечаю, как в руках Венса мелькает нож-бабочка. Металл поблескивает в свете фар, а мое тело скручивает от ужаса. Слева вырывается у меня шепотом. «Слева!». Не знаю, совпадение это или нет, но Айден резко поворачивает голову к Вэнсу и вовремя замечает его оружие. Переключив внимание на самого опасного противника, Айден наносит несколько ударов по его рукам, пытаясь выбить из них нож. Однако ситуация осложняется еще двумя парнями, которые с горем пополам, но все же пытаются нападать на Айдена с разных сторон. Я вцепляюсь пальцами в ручку и пытаюсь открыть дверь, но та заблокирована. В панике бью по стеклу, но сил разбить его не хватает, а от попыток сильная боль пронизывает почти все тело. «Открой дверь!» Пытаюсь я активировать голосового помощника, но вовремя вспоминаю, что не зарегистрирована как пользователь машины. «Твою мать!» Однако Айден не сдает позиции. Дождавшись нового выпада Венса, Он перехватывает его руку и уводит удар выше, уходя с траектории, по которой проходит лезвие. Используя инерцию яростного выпада Венса, Айден хватает парня за воротник и с размаху впечатывает головой в стеклянную автобусную остановку. От удара стёкла мгновенно разлетаются по асфальту, а сам Венс плашмя падает на металлическую перекладину. Из способных стоять на ногах и драться остаются всего двое. Один из парней сбитый и сам Айден. В два шага телохранитель оказывается перед ним и резким точным ударом в голову отправляет парня в нокаут. Весьма милосердно, если сравнивать с судьбой Венса. Айден окидывает взглядом всех по очереди, пока парни тихо корчатся на земле или просто лежат, не пытаясь встать. Отряхнув пиджак, телохранитель быстрым шагом подходит к машине, но вместо того, чтобы сесть за руль, снимает блокировку дверей и садится ко мне на заднее сиденье. Меня бьет крупной, нездоровой дружью. Дыхание вырывается спазмами, принося острую боль. Айден сжимает мои руки, будто унимая ремор. Меня охватывает облегчение, ощущение долгожданной, невероятной безопасности, но именно этот покой окончательно выпрямляет пружину внутри. Рыдания воем вырываются из груди, появляется стойкое желание сжаться в комок до размеров атома и просто исчезнуть. В этот момент я впервые читаю на лице Айдена столь яркую, живую эмоцию. Тревога. Если не сказать страх... Это слово как-то слишком тяжело вяжется с моим представлением об этом человеке в принципе. Сначала я не осознаю, чем вызваны такие эмоции, пока не вспоминаю, насколько паршиво должно быть выгляжу. Я замираю, когда Айден прижимает меня к своей груди. Он обнимает так осторожно, будто бы опасается, что я всерьез могу сломаться от любого прикосновения. Ладонь Айдена застывает на моих волосах когда я отчаянно прижимаюсь к нему и зажмуриваю глаза. На его белой рубашке наверняка останутся жуткие следы. Слышу, как часто бьется сердце Айдена, и меня удивляет, насколько ярок и силён этот звук. «Я не смогла ничего», — говорю и выдыхаю сквозь слезы. «Ничего не получилось. Я правда пыталась. Старалась делать все, как ты учил». Айден слегка отстраняется от меня убирает с моего лица липкие пряди волос и, удерживая его в ладонях, заглядывает в глаза. То, с какой болью и виной он смотрит на меня, вышибает из головы все мысли. «Глупая», — почти шепотом произносит Айден. «Его голос мягок, и такие интонации я слышу впервые». «Конечно, не смогла». «О чем ты вообще говоришь? Всего одна тренировка, ты что?» Хотела взять и сразу выстоять против четверых. «Но ты же смог!» — шепчу я, свой единственный аргумент. Айден покачивает головой и снова прижимает меня щекой к своей груди. «Я тренировался много лет», — тихо объясняет он, и этот глупый тихий спор становится негласным доказательством, что все хорошо. «Настолько, насколько это возможно». «Тогда я тоже хочу тренироваться много лет». Бормочу я между всхлипами. Я чувствую, как Айден кивает. Понятия не имею, что это значит, но сейчас мне нет никакой разницы. Предпринимаю вялую попытку отстраниться и выпрямиться, но легче пробить стену, чем руки Айдена. Моя машина. Я сам свяжусь с Джексоном и попрошу его утром забрать твою машину. Ей понадобится еще один ремонт. Я прикусываю губу до боли. Айден позволяет мне слегка отстраниться и внимательно разглядывает моё лицо. «Ты серьезно переживаешь о машине больше, чем о себе?» «Наверное, ему это кажется столь же странным, сколь мне естественным». Я киваю, на что получаю тихий многозначительный вздох. Секундами позже телохранитель осторожно усаживает меня на соседнее место и пристёгивает ремнем безопасности — а сам выходит из машины и занимает водительское сиденье. Без Айдена рядом меня снова бьет озноб. «Я отвезу тебя в больницу». Страх пронизывает каждую клеточку тела. Затылок не имеет. Я стараюсь сохранить спокойствие, не позволить этой простой фразе ввести меня в ужас. «Нет», — сипло выговариваю я. «Нет, точно нет». Айден пристально смотрит мне в глаза через зеркало заднего вида. Похоже, что-то в моем взгляде убеждает его, что насильно совершать подобное не стоит. Телохранитель долго смотрит на меня, а потом медленно прожимает газ. Я опускаю голову и закрываю глаза, стараясь поймать тот ритм дыхания, при котором боль отступит от моей груди. Возможно, у меня сломаны ребра. Но даже эта мысль не пугает так сильно, как перспектива оказаться в больнице среди врачей. Грудная клетка рождает странный хрип. Дышать становится тяжелее, и в какой-то момент вдох перебивается кашлем. Инстинктивно прикрывая рот рукой, а когда убираю ладонь, то замечаю на ней блеск крови. Несколько долгих секунд я смотрю на окровавленную ладонь. А потом поднимая голову и сталкиваюсь в зеркале заднего вида с напряженным взглядом Айдена. Каких же титанических усилий мне стоит одна простая фраза. «Ладно, давай в больницу». Айден молча кивает и тормозит, а после разворачивает машину через две сплошные, наплевав на правила. Я замечаю, как добела сжаты его пальцы, обхватывающие руль.